Глава 147. Суровый бельчонок Блау. Я блевала. В пустой конюшне на заднем дворе госпиталя, тщательно огороженной от нежелательного внимания широкими спинами аллорийцев, которые караулили дверь, делая вид, что их здесь нет, блевала и захлёбывалась слезами. Боли было слишком много. «Вон!» Гневный голос мистерис Айрель до сих пор звенел в моей голове. «Вон!» Айрель с ее высоким ростом, гневно сверкающими негодованием глазами и парой пышных кос, как никогда напоминала истинную воительницу Мары, такой, как ее описывают в летописях. «Вон отсюда! Вон из моего госпиталя! Чтобы ноги вашей здесь больше не было! Вас нельзя допускать к работе с живыми людьми!» «Нельзя! Нельзя!» — прошептала я тихо привкус во рту был паршивым. Внутри тоже было хреново. Я и не думала, что будет настолько сложно, но псаков родовой дар всегда срабатывает не вовремя. Айрель была слишком хорошей. Слишком. Из тех сильных личностей, которые защищаются от мира щитом наивности. Из тех, кто до сих пор верит в клятву Асклепию. В другом мире я бы сочла бы за честь работать с ней в связке. Айрель была виновата сама. Ей стоило выгнать меня еще 30 мгновений назад, после того, как я успешно вылечила без всякой анестезии половину палаты молчаливых мужиков с холодными и больными глазами, предварительно заблокировав дверь. Их крики долго звенели на втором ярусе. Вторая половина палаты от лечения отказалась. Выписались сразу, и в госпитале, наполненном под завязку, образовалось сразу 12 свободных коек. Но Айрель не оценила, нет, и не сделала то, что должна. Меня не выгнали. Я получила следующую палату и второй шанс под неусыпным контролем старшей целительницы. Здесь было сложнее. С первыми двумя пациентами я не смогла. Просто не смогла. Это были дети. Щуплые, худые от недоедания, с блестящими испуганными глазами. Я не смогла сделать им больно. А мистер Сайрелли расцвела, наблюдая за моей работой. Это было плохо. Мне нужен был другой результат. И я собралась, стиснув зубы. Всего десять мгновений. 10 и всё закончится. Эмпатия сработала на третьем пациенте. Боль просачивалась сквозь щит внутрь тонким ручейком. Бородатый мужчина терпел до последнего, прикусив губу, а потом просто свалился кулем вниз в обмороке. сера Блау! Стоит проявлять заботу о пациентах! Это задача целителя!» «Задача целителя — лечить!» — я незаметно промокнула пот на виске. «И экономить силу! Пациент жив!» Мобби посмотрели на мужика, который кулем сполз с подушек на кровати. «Цель достигнута!» Мы спорили до хрепоты под куполом тишины, отгородившись от встревоженных помощников-целителей и пациентов. Айрель настаивала на обезболивании, давила на человека любви и мораль. Я парировала, настаивая на экономии силы и праве на эксперименты. Чернь не заслуживает права называться людьми, только истинные и высшие достойны того, чтобы тратить на них личную силу. «Это люди!» «Это чернь». «Только ли владеющие силой могут называться людьми? Если нет силы, то никто?» «Вы никто, хотя у вас есть сила, мистерис Айрель». Я несла полную чушь. Все, что могла вспомнить. Все, что должно было зацепить нормального целителя. И лечить можно по-разному, даже когда ограничивает клятва. В клятве сказано «лечить». Но никто не говорит, что лечение должно быть безболезненным. И у нас на факультете были те, кто любил боль» кто наслаждался чужими страданиями, получая от этого удовольствия. Чуть меньше анестезии, чуть сильнее нажим, чуть больше экономии силы на плетениях, ведь пациентов много. Такие сокурсники обычно пару дней на декаде подрабатывали в ближайших столичных госпиталях, чтобы спустить пар. «Тогда вы не будете лечить!» Тёплый мелодичный грудной голос мистери Сайрель резко стал ниже на пару октав. «Не в моём госпитале!» Целительница скрестила руки на груди и упрямо выдвинула вперед подбородок. «Леди Блау», — добавила я сухо, отзеркалив ее позу. Рост у меня не хватало, но вздергивать вверх подбородок умеет не только мистер Сайрель. Магистр она или декан факультета целителей, глава госпиталя или святой Асклепий, с Сирой нужно говорить уважительно. Вы не будете лечить, леди Блау. Леди Блау». «Вы не будете лечить в моем госпитале», — повторила она ядовито. «В вашем?» — я вздернула бровь и жестом обвела вокруг. «Городскую больницу финансирует ратуша. Все, начиная от фартука, который на вас и кончая мыльным корнем для стирки постельного белья». Я дернула кончиком наволочки оболочке. «Все это оплачивает город. Совет. Мой дядя — глава рода и член совета». И я имею право на факультатив. Это утверждённое расписание школьных занятий. Я не нарушила ни одного правила. Пациенты получают лечение. Результат есть. Это бесчеловечно, мисс Раэль дрогнула. Нет денег, нет эликсиров, нет здания, нет больницы. Это простая истина была понятна всем. Вы отказываете мне в занятиях? На каком основании? Мне стоит попросить дядю поднять этот вопрос на совете? Раэль ломлённо молчала. Я буду лечить так, как считаю нужным. Так, как хочу. Я шагнула к целительнице ближе. И после окончания академии я непременно вернусь в Керн. Мне очень нравится этот госпиталь. Проводить исследования на живом материале лучше в провинции. Во славу науки и империи, закончила я пафосно. Глаза Айрель вспыхнули отвращением. «Мы, полевые практики, всегда не любили экспериментаторов, которые прикрывались словами о всеобщем благе и прогрессе». «Вы позволите продолжить? У меня мало времени». Айрель молчала, больными глазами следя за моим пальцем, который поглаживал белоснежную наволочку. «Деньги. Дело всегда в них. Магистр, продолжайте». Целительница отрывисто кивнула и отвернулась в сторону. Я щелкнула кольцами, снимая купол тишины и с улыбкой обернулась к встревоженным пациентам. «Следующий!» Эмпатия сработала сразу же, как будто в насмешку. Мы с пациентом четвертым по счету скривились одновременно. Внутренний щит держался из последних сил. Еще немного, и я не выдержу. Айрель сломалась на пятом. На пятом по счете бедняги, который орал так, что звенели стекла. «Хватит! Чтобы ноги вашей не было на территории моего госпиталя, леди Блау!» восстановила целительница отрывисто, загородив собой пациента. «Никогда больше до второго исхода! Вас нельзя допускать до работы с живыми людьми! Не знаю, куда смотрел ваш наставник, но вы... Вы... Вы недостойны носить звание целителя и... человека! Я ошиблась в вас, и можете жаловаться!» Мистерис несло так, что начали искрить силы кончики ее пальцев. «Жалуйтесь, дяди, ратушу императору, хоть Маре!» — рявкнула она. «Пока я отвечаю за госпиталь, вы не подойдете ни к одному из моих больных! Проводите леди на выход и аннулируйте допуск!» Айрель кивнула двоим в форме помощников-целителей, но они замешкались. Моя охрана лениво сдвинулась на полшага, плавно сместившись ко мне. «Не стоит!» — я улыбнулась мягко и жестом остановила Аларийцев. «Мистерис Айрель?» Короткий, недостаточно уважительный кивок мастеру. «Мы непременно встретимся. Практику после первого курса я планирую проходить здесь». «Сначала поступите». Айрель смотрела холодно. «Я обещала вам рекомендацию в комиссию, леди Блау. Я привыкла держать данное слово». «Рассчитываю на вас». Еще один короткий поклон, и я отправляюсь на выход». В коридоре от меня все отшатывались в стороны. И на этот раз не из-за охранников за спиной, нет. Госпиталь — маленький предел в пределе. Маленький клан целителей, где все всё про всех знают. Новости разносятся со скоростью степных пожаров. Последней каплей был ребёнок, с которым мы столкнулись на ступеньках больницы. Один из тех, кого я лечила в прошлый раз. Лечила хорошо, мягко, вкладывая всю душу. Он смотрел со страхом. Целитель, которого боятся пациенты. «Это именно то, что ты хотела, Блау?» До конюшен на заднем дворе я дошла с абсолютно прямой спиной, чеканя шаг. Начала отвязывать коня, но не смогла, дрожали руки. Зарылась пальцами в шелковистую гриву, спрятала лицо от охраны, вспоминая безжалостные, но совершенно справедливые слова, которые приговором звучали в ушах. «Вы недостойны звания целителя и... человека. Чтобы ноги вашей не было в моём госпитале...» «Не будет». Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. В этой жизни мне не быть целителем, не приносить клятвы, не сбегать лабораторных, не прокрадываться вечерами тайком к асклепию, чтобы поставить свечку, не спорить до хрипоты с Ники, обсуждая варианты плетений. Не будет ничего. Я тряхнула головой. Приговор вынесен. Наказание я назначила себе сама и привела приговор в исполнение. Эмпатический щит рухнул в одно мгновение. И голова закружилась от боли. Страх, ненависть, разочарование пациентов душили, горечью оседая внутри. АРЛ была разочарована настолько, что просто хотела плакать. И я заревела. Вместо неё. А потом пришла боль. Не только те пятеро, которых я лечила. В госпитале было намного больше пациентов. Кто-то в операционной, кому-то не хватило анестезии, кто-то просто ударился ногой в лаборатории и матерился. Я открылась для них всех. «Это моё наказание!» Я сползла вниз и упала на колени. Охрана молчала, ни словом, ни взглядом не дав понять, что что-то произошло, что их высокая леди в тщательно застёгнутом на все пуговки плаще, с сияющим после целительных чар, которые убирают следы слёз лицом, только что блевала, согнувшись от боли в углу стойла. Леди не блюют, не плачут и не жалуются. «В ресторацию около Центральной!» Я взлетела в седло, оттолкнувшись от приступка. Поправила завязки капюшона и, прищурившись от яркого солнца, проследила взглядом. Мне показалось, в одном из окон второго яруса госпиталя дернулась штора. Кто-то наблюдал из окна. Если я правильно оценила мисс Сайрель, вестник с рекомендациями она отправит прямо сегодня. Этого должно хватить. Осталось провести дуэли правильно, и вход на факультет целителей мне будет закрыт. Если этого не хватит, Больше никаких идей у меня не было. «Ты заставляешь себя ждать, Блау!» Вместо приветствия выдала Марша, поедая маленькой серебряной ложечкой один из воздушных десертов. Отчасти именно из-за них я и выбрала это место. Знала, что после госпиталя мне точно захочется сладкого. «Повторите!» Я щелкнула пальцами, подзывая слугу. «Тоже, что у леди. Хотя нет, сейчас мне требуется двойная порция утешения». «Леди?» Слуга недоуменно моргнул и и расслабился, когда я подняла два пальца. Марша закончилась пирожным и методично подчищала остатки белоснежного крема с блюдца. «Я понимаю, почему я должна ждать Тира. Его ждут все. Но почему я должна ждать тебя?» Я щелкнула кольцами, и проекция часов зависла перед нами в воздухе. «Еще пять мгновений, Фэйю». «По этикету леди прибывает на встречу за 10 мгновений и за 15 если встреча назначена ей самой». Марша закатила глаза. «Угу», — промычала я вместо ответа, отправляя первую порцию сладкого воздушного кремового чуда в рот. «Зачем ты назначил встречу?» «Придет тир, отвечу, чтобы не повторять дважды», — промычала я. «Наслышано, что праздник фонарей удался. Хорошо развлеклась на приеме?» «Великолепно». Я отправила еще одну ложечку в рот и с наслаждением прикрыла глаза. «Куча старух, которые, совершенно не стесняясь, обсуждают тебя и всю твою семью», На чистейшем имперском Марша не смогла сдержать смешок. «Правда, я так и не увидела Матрону Фэйю. Тир запретила». «Старшая Сиры Тир?» «Конечно», — Марша пожала плечами. «Неужели кто-то еще во всем пределе, кроме Тиров, может что-то запретить? Фэйю следует за Тирами, и Тирам сейчас интересны Блау. Я не знаю, что твой дядя предложил им, но Тиры поддержат Блау, а Фэйю поддержат Тиров. Но это не значит, что я не потребую компенсацию». Она скривилась. «Или им интересна новая шахта, или новая портальная арка». «Подслушивала?» Мы встретились глазами с Маршей и засмеялись. «Можно подумать, кто-то спешит делиться новостями. Не подслушаешь, не узнаешь». Сира-тир была не слишком расположена к общению и отправила еще одну ложечку крема в рот, но сладкое внезапно стало почти безвкусным. «Нужно разделять политику и удовольствие». «Надеюсь, ты поблагодарила?» нет Марша закатила глаза. «Иногда ты непроходимая дура, Блау. Сиротир сделала большое одолжение, появившись там. Это страховка, чтобы тебя не сожрали». «Подавились бы», — пробормотала я тихо. «Очень своеобразный способ продемонстрировать поддержку». Сир Кантер почтил ресторацию своим присутствием, когда я доедала второе пирожное и уже почти пришла в норму. После традиционных приветствий, разряженный в пух и прах, Тир упал рядом в кресло и принюхался. «Была в больнице. Пахнет лекарствами». Я скривилась. Тир надушился так, что странно, что он вообще смог почувствовать хоть что-то еще. Я подозвала слугу и попросила повторить. Еще два пирожных. Брови Марша дрогнули и поползли вверх, но она ничего не сказала. Кантер ограничился чаем. Итак, Тир демонстративно дождался, пока я отложу ложечку на блюдце. «Слушаю, зачем то хотела нас видеть?» «Хочу заключить пакт», — я лениво откинулась в кресле. «А не нападение?» — съязвила Марша, но она почти попала в точку. «О защите», — поправила я спокойно. «Мне нужна помощь. Сама я закрыть все рты не смогу, как бы ни пыталась». «Ву!» Кантор соображал очень быстро. «Гранола», — пояснил я специально для Марши. Глаза Файо округлились, и она перевела вопросительный взгляд на Кантора. «Хейли для младшего отпрыска». «Хадж», — поморщился он в ответ. «Леди на Гранолу? Это... это...» Возмутительно, — закончила я за неё. «Рада, что мы оцениваем ситуацию одинаково». Одно пятнышко не может запятнать чистую репутацию леди. Тем более, что в самое ближайшее время леди Ву заключит помолвку. «Жених-сир?» «Мистер. Из столицы», — ответила я Фэйю, отрицательно качнув головой. «Но из тех мистеров, что стоит большинство сиров на брачном рынке нашего предела». Кантор наклонил голову, слушая очень внимательно, но реакцию я прочитать не смогла. Он спрятал выражение глаз за длинной косой челкой. Фэй улыбнулась хищно, с неподдельным интересом. «За него передрались бы все местные курицы, если бы он не был окольцован», — хмыкнула я, вспомнив вид сяо, освещенного закатным солнцем в зимнем саду. Почти совершенство. «Неинтересно». Марша откинулась назад и начала прокручивать браслеты на руках. Украшений Фэй всегда носила с избытком. «Я заплачу за помощь. Ваша цена». Тир молчал, думая. Марша смотрела на Кантора. «Ву — это проблемы», — выдал он на конец. «Сами по себе не значат ничего, но оказались в центре большой игры. Неизвестно, кому отдадут опекунство». Я и не сомневалась, что Тиры в курсе. «Блау. Опеку отдадут Блау. Если это не так, наше согласие просто перестанет действовать». пожалуй я плечами. «Я могу защитить Фэй, но есть школа, я не всегда могу быть рядом. Мне нужно, чтобы пресекались все разговоры на эту тему». И пресекались жёстко. Больше ни одна тень не должна упасть на репутацию фей «Это будет очень сложно, учитывая Гранолу», — пробормотала Марша. «Это новость сезона, Блау. И ты понимаешь, это так же хорошо, как и я. Сложно, но возможно. Что ты хочешь?» Я обратилась к Тиру напрямую. «Ничего». Кантер крутнул пиалу на столе. «У меня есть всё. А то, что я хочу, ты мне дать не можешь». И все же, назови цену». «Дикая охота», — выдал Тир с совершенно серьезным лицом. С детства хотел увидеть «Дикую охоту» своими глазами. «С таким же успехом можно было попросить личной аудиенции Великого». Марша засмеялась, потому что Тир нес чушь. «А кроме «Дикой охоты», — продолжила я с улыбкой, «что хочет великий наследник империи Тиров?» «Ничего». Кантор переплел лилейно-белые холеные пальцы в замок и положил перед собой. «Я готов оказать тебе личную услугу просто так. Устроит?» Я кивнула и перевела взгляд на Маршу. «Но...» «Леди Фею тоже окажет услугу совершенно безвозмездно, потому что идея Гранола противоречит принципам цивилизованного общества», закончил Тир насмешливо. Марша скривилась, но возразить не посмела. «Но коалиции 3. Три... «С бартушами тебе придётся разбираться самостоятельно. Мы заставим молчать своих, но...» «В свете предстоящих дуэлей...» «Я решу этот вопрос», — кивнула я твёрдо. «Здесь я собиралась привлечь Акса, который, если не сработают слова, сможет доходчиво объяснить, почему не стоит трепать имя Леди Ву в суе». «Это благодарность. Я вытащила пару свитков, которые приготовила заранее из внутреннего кармана и выложила на крахмальную скатерть. Благодарность за понимание». «И обещанная компенсация. Первый свиток, который я подвинул тир, он развернул лениво, без всякого интереса. Развязал шнурок, хрустнул бумагой, вчитался, а потом резко выпрямился в кресле, потеряв всякую вальяжность». «Это точно? Откуда информация?» — поправился он и щелкнул кольцами, набросив на нас двоих купол тишины. Марша демонстративно и гордо отвернулась в сторону. Я вздохнула и сняла плетение, щелкнув кольцами. «Фэйо — это личное, касается рода. Поверь мне, свой свиток ты тоже не захочешь обсуждать с кем-то еще». «Блау!» — Кантор снова нетерпеливо набросил купол и потряс свитком. «Откуда? Откуда?» «Это так важно?» — я пожал плечами. «Главное, что проверить эту информацию ничего не стоит. Уже через несколько декад станет ясно, правда это или нет. но вопрос «откуда» я отвечать не буду». «Менталисты...» совестящий выдал Кантор единственную удобоваримую версию. Я не уверена в точных сроках, поэтому там период. Информация, которую я передала Тиру, не стоила мне ничего. У Блау не было живых активов в Хаганате, и мы тогда не потеряли ничего, в отличие от Тиров. Их финансовая империя росла, и несколько банков, активы, договоренности, все пошло прахом после внезапного восстания, которого не ждал никто, как гром среди ясного неба. Хаганат граничил с бескрайними степями западного предела, а Тиры активно продвигали свои интересы на запад. Сколько тогда потерял их клан, точно не знал никто, но то, что удар был ощутимым, точно. Им пришлось свернуть все разработки на одну зиму. Глава знает. Я пожал плечами, что знает дядя. Знал единственный человек во всей Империи, и его имя Кастус Блау. «Проверка потребует времени», — бормотал Тир тихо. «Слишком внезапно». Единственное... Я придержала Кантера за рукав. Я бы не хотела, чтобы фигурировало мое имя. Это личная благодарность. Чтобы не пропало желание благодарить в будущем. Тир расчетливо покосился на второй свиток в моих руках, который я приготовила для Фею, и кивнул. Один купол тишины исчез, полыхнув серебром, и его место тут же занял второй для меня и Марши. «Держи. Здесь все, что ты хотела знать, но боялась спросить». Хмыкнула я весело. «Считай, это компенсацией за праздник». Мне пришлось извести целых два пергамента на то, чтобы записать все, что я помнила о Дарине Валериане Квинте. Основные предпочтения, пристрастия, любимая еда, цветы, предпочтения в одежде, подход к выбору слуг и ближнего круга. Даже критерии выбора любовницы те были учтены. Многое я ставила при себе, но этого Фею должно хватить, чтобы мотивация защищать Фей-Фей стала искренней. Марша вчитывалась жадно, в строчку за строчкой, перекладывала листы, охала, прикусывая губу, немного улыбалась и разовела от удовольствия. Через пару мгновений она закончила, осторожно свернула свитки, перетянула шнуром и спрятала в карман подальше. «Компенсация принята», — Фей церемонно склонила голову. «У меня есть два вопроса. Если ответишь, благодарность будет полной». Я хмыкнула и кивнула, примерно представляю что хочет узнать Марша, но я ошиблась. «Почему Ву? Что в ней такого, что ты так печёшься?» Непонимание Фею было искренним. «Рот? Нет. Сила? Нет. Характер? И даже этого нет. Посредственность? Так почему Ву?» «Скажем так, тебе не понять. И слово «посредственность» использовать не стоит. Следующий вопрос. Тут Марша замялась». Облизнула губы, покосилась на Кантера, купол тишины и, наконец, выдала. «Почему ты изменила отношение к Квинту? Все знают, как ты бегала за ним несколько зим», — добавила она торопливо. «Я молчала, думая, стоит ли отвечать. Это было очень личным. С Квинтом мы до постели не дошли именно по этой причине, и его единственную безуспешную попытку я вспоминать не любила». «Почему?» «Я молчала». «За честный ответ я буду беречь твою фиалку, Ву, и заботиться о её репутации так, как будто она из моих кузин. слова «Когда?» — выдала я наконец. «Когда я изменила отношения?» М -м, «Летом. Каникулы, праздник урожая», — сообразила Марша. «Что произошло на праздник?» «Говорили, ты болела». «Ещё?» «Площадь, прорыв». Марша посмотрела в окно, откуда были отлично видны острые шпили ратуши. «Еще!» «Ты приняла родовое наследие!» Наконец сообразила она. «Браво!» Несколько сухих хлопков подтвердили правоту фейю. «О родовых дарах не принято говорить в обществе вслух, но света в мешке не утаишь. Мой родовой дар куцый и бесполезный. Эмпатия. Я пока не могу этим управлять, не контролирую». Нужно долго учиться, и не факт, что будет результат. Марша все еще не понимала. Эмпатия срабатывает в самый неподходящий момент, вне зависимости от моего желания. «Самый неподходящий», — подчеркнула я. «Представь себе, романтическая обстановка, свидание, юный сир целует юную сиру, все как в дешевых романах». Я скривила губы с отвращением, просто не смогла удержаться. И в этот момент срабатывает дар. Юная Сира узнает внезапно всем своим существом, ощутив чувство юного кавалера, что тот считает ее отвратительной. Нет, даже не так, я щелкнула пальцами, подбирая нужное слово. Мерзкой. Хуже крысы, хуже Скорпикса, что даже к своим слугам он относится лучше, хотя бы потому, что к ним он равнодушен. И он целует, улыбается, смотрит прямо в глаза и чувствует, как его тошнит от того, что он вынужден делать. Ох. Марша не нашла слов, растерявшись. Меня передернуло. Эти воспоминания были из ряда тех, что хочется похоронить глубоко-глубоко и не доставать никогда. Ночь, спальня, магические светляки, романтический ужин на столике и псаковая эмпатия, которая сработала так не вовремя. Еще никогда, ни до, ни после, я так ненавидела свой дар. Сначала дар, потом себя, а потом квинта. Эмпатия вообще один из самых неудобных даров, чтобы устраивать благополучную личную жизнь. Особенно дар, который всегда срабатывает не вовремя. «Как ты считаешь, это достаточный повод, чтобы юная сира изменила отношение к кавалеру?» Марша торопливо закивала головой. Я не врала. Я наклонилась вперед и продолжила очень твердо. «Квинт мне не нужен. Забирай, если сможешь получить. Не претендую». Марша хотела спросить что-то еще, но но я уже сняла купол, щелкнув кольцами, и она осеклась. «Дамы». Кантор нетерпеливо склонил голову и поднялся из-за стола. «Честь имею». Мы кивнули, я прекрасно понимала желание Тира быстрее проверить информацию и принять меры, если она подтвердится. Фэй ушла следующей, попрощавшись так же торопливо, и я осталась одна. Подумала и снова подозвала слугу. «Повторите заказ. Надо сказать, что служащие ресторации были вышкалены на отлично». На лице официанта не дрогнул ни один мускул, как будто леди ежедневно съедает по полторта за один присест. Сладкое мне не помешает. Мысли о Квинте всегда приводили меня в отвратительное расположение духа. И о прошлом, потому что его нельзя изменить, и о настоящем, потому что пока Квинт в столице, мне до него не дотянуться и придется ждать. А ждать я не любила. Идея встретить брата в Керне на выходе из портала посетила меня внезапно. Я соскучилась. И не представляла, как буду слоняться дома, забивая голову бесполезными мыслями. Поэтому на кольцевой я развернула коня и отправилась по знакомому маршруту. Через ремесленный квартал и далее к кофейне напротив лавки Луэй. Именно потому, что Варго сказал держаться подальше. В кофейне, как и прошлый раз, когда мы были с Бутчем, было пусто. Большая часть столиков была свободна. Я выбрала тот же у окна, чтобы хорошо видеть вход в лавку, охрана села рядом за отдельной. Я была сыта, поэтому ограничилась чаем просто сидеть неприлично. Мальчишка-официант, в этот раз уже другой, не такой говорливый, но более расторопный, поставил пузатый, исходящий паром глиняный чайничек на столик, расставил плетенки со свежей сдобой, подарок от заведения, и быстро исчез. Весь никак каксу растаял в воздухе, полыхнув тьмой, и я приготовилась ждать, грея руки о чашку. Погода сегодня выдалась ветреной. Смотрела в окно, разглядывая каллиграфические буквы на вывеске. Сегодня мне не везло, не происходило ничего интересного. Летел снег, редкие прохожие проходили мимо, прикрывая лицо от порывов ветра, и ни один посетитель за 30 мгновений так и не зашел в лавку. «Я в Керне, встречай!» Вестник от брата расцвел над столом с неяркой вспышкой и растаял в воздухе. Я оставила на столике империал и начала собираться, натягивая перчатки. Мороз крепчал, метель становилась сильнее, когда мы вышли, меня почти сбило с ног. Если так будет мести, ночью не будет видно дороги, и завтра не проехать. Двое охранников ушли за лошадьми, которые были привязаны чуть в стороне, под общим навесом. В этот момент дверь лавки Луэй распахнулась почти настежь и прямо под копыта проезжавшего мимо всадника выбежала растрепанная, одетая в простой домашней халат и тапочки, зареванная винни. Конь встал на дыбы и шарахнулся в сторону, но не зацепил. От отборного мата, которым явно не сир, палил всех вокруг, вспыхнули уши даже у меня, а Винни заревела еще сильнее, испугавшись. Я шагнула вперед, чтобы отвести ее с дороги на тротуар, но она шарахнулась и от меня. «Винни! Винни!» — позвала я осторожно. «Винни, нужно уйти с дороги». Но леди Луи явно не понимала ничего, крутя головой по сторонам. «Винни!» — я схватила ее за рукав и махнула охране, чтобы помогли. Реветь можно и дома. Она заверщала, забилась, но потом слезы волшебным образом высохли, и я поняла, что привлекло ее внимание. Винни заворожили сережки. Мои длинные нефритовые серьги, покачивающиеся на ветру, и блеск серебра. «Нравится?» Я отстегнула застежку и плавно покачала серьгой перед собой. «Нравится будет твоей. Просто иди за мной». И Винни пошла, завороженно, не отрывая взгляда от полюбившейся вещи, протягивая вперед руки. Нет, сначала вернемся в лавку, получишь там. Шаг за шагом мы вернулись на тротуар, потом еще десять шагов по очищенной дорожке до входа в лавку и внутрь. Венецепка ухватила пальцами украшение сразу, как только мы пересекли порог. Леди, ох, прошу прощения, не уследил, благодарю. Слуга из лавки раскланивался, одновременно пытаясь забрать у леди Луэ сережку. Наконец ему это удалось, и он с поклоном подал ее мне. А Винни заревела снова. Требовательно и так громко, что заболели уши. «Оставьте!» — я отмахнулась. «Они очень простые. Будем считать это подарком». Продавец замялся, глядя на меня с сомнением, но я уже отстегнула вторую и протягивала на ладони. «Мне нечего делать с одной. Если потерять, то отдадите новую. Берите. У меня нет времени ждать», — произнесла я властно, и слуга повиновался без промедления. Блаженная тишина наступила сразу. Винни получила вожделенную игрушку обратно, продавец вытер выступивший пот со лба, я выдохнула. «Леди, Сир непременно захочет отблагодарить. Не нужно». «Леди Блау!» Голос охранника, который зашел в лавку, звучал напряженно. И через мгновение я поняла, почему. В дверях, почти полностью занесенной снегом, в черной форме дознавателей, стоял очень хмурый буч. «Держаться подальше! Что именно вам было непонятно, леди?» — спросил дознаватель устало, когда мы оседлали лошадей. — Я решила встретить Акселя и выпить чаю, пока жду. Это запрещено? — Из всех кофейн в городе вы выбрали именно эту, вместо того, чтобы остаться в центральной ресторации? — За мной следят? — Следят, — констатировала я факт. — Провожу до портала нам по пути. Буч пристроился рядом и натянул поводье, чтобы придержать коня. — Так я буду точно уверен, что вы не заглянете куда-то еще. Мы ехали неспешным шагом некоторое время, пока менталист не решил нарушить молчание. «Вам не стоит приближаться к лавке Луэй, леди Блау». «Кофейню напротив тоже посещать нельзя?» Буч угрюмо кивнул. Лицо дознавателя было усталым, глубокие борозды морщин выделялись отчетливо, и я задумалась, чем же они так заняты. Последнее время мы никогда не собирались за столом полным составом. Нет, один из дознавателей присутствовал всегда, но остальные всегда либо ушли, либо еще не вернулись. Ни лавку, ни кофейню напротив, ни даже эту улицу. Забудьте сюда дорогу. Это очень нежелательно в свете последних событий. Нам пришлось придержать коней чтобы пропустить толпу. вереницы горцев с детьми, вязаными мешками за плечами, перегородила путь. Брат и сестра Луэй учились в столице до того, как приехать в Керн. Факультет алхимии. Леди Луэй перевелась в Кернскую на второй курс, где и училась до последних дней. Я слушала внимательно, этих подробностей я не знала. Сир Луэй заканчивал Академию больше десяти зим назад. И некоторое время был личным учеником одного из мастеров, которого вы хорошо знаете. «Знали», — поправился он, — «мастер Ву». Луэй был личным учеником деда Ву? От неожиданности я резко дернула поводья, и конь встал как вкопанный. «Именно так», — Буч кивнул. Неясно, на какой почве, но интересы разошлись. Здесь Луэй не раз и не два приходил к бывшему наставнику, настойчиво добивался аудиенции, но ему было отказано во встрече без всяких объяснений причин. «Фэй знает?» «Нет, леди Ву воспитана в правильном ключе», — Буч на меня отчетливо саркастический взгляд. «И не лезет в дела старших». Я фыркнула. Возможно, если бы Фэй была бы чуть любопытнее и смелее, мы бы не имели сейчас то, что имеем. Все ответы в столице, искать надо там. Но пока я не чувствовала себя готовой, чтобы совать голову в чужие плетения. Сейчас слишком опасно». «Помимо этого еще есть магистр аю «Только не говорите, что Луэй был личным учеником и леди Фелисити». Бучер рассмеялся мягко, низким ракочущим смехом. «Нет, все проще». Род Луэй из обедневших сиров. Дети остались одни, и вряд ли справились бы, если бы не своевременная помощь одной из дальних родственниц. Магистр аю роднял Луэй по матери. Родичи? Я удивилась. Неужели причина настолько проста, и Айю повадилась ездить на север, чтобы навестить кровников? Дознаватель скупо и коротко кивнул, остановив коня недалеко от выезда из восточных ворот. Дорога, которая вела от Керна к портальной арке, была прямой и широкой, через поля и сады, и дальше уже можно было рассмотреть небольшие фигурки четырех всадников. Акса с непокрытой головой, в позерски расстегнутом плаще, хрупкого, одетого во все черное, сяу рядом, и пару дюжих охранникова за спиной. «Благодарю». Я коротко поклонилась менталисту и замахала Акса, улыбаясь. «Подождите», — Буч придержал мои поводья. «Опеку над детьми ву передадут Блау». «Это точно», — кивнул он твёрдо. «Городской дом Ву, поместье, лавка, лаборатория. Всё полностью опечатано до окончания проверки. Леди стоит позаботиться о новых вещах». «Нельзя забрать ничего. Одежду, краски, личные вещи, самое нужное». «Что непонятно в словах, полностью опечатано, Леди Блау? Вы можете подать официальное прошение», — будь дернул уголком рта. «И через несколько декад, возможно, получите ответ». «Понятно, благодарю». Я старалась держаться, но улыбка так и рвалась с губ. «Когда будет официальный ответ?» «Позже». Про госпиталь Буч не сказал ни слова. И я не решила, хорошо это было или плохо. Домой мы возвращались окружной дорогой, и там, где еще вчера стоял табор Аллари, звенел смех и горели костры, осталось чистое поле. Снег уже припорошил все белым покрывалом, и только редкие колышки да более темные круги очагов указывали, что здесь вообще кто-то был. «Что это?» Я придержала коня, который не хотел стоять на месте, и обернулась к охране. «Где табор?» Аларийцы переглянулись, и один из них пожал плечами, тронул поводье и подъехал ближе. Малыш Сяо заинтересованно высунул нос из капюшона и вытянул шею, осматриваясь. «Обычно табором стоят до весны». «Решение старейшин!» — наконец пробасил рослый Аларийц. «Я поняла, что большего не добьюсь, ни при чужих. Надо пытать Нэнс и Ликоса». «Тебе мало своих алорийцев дома?» хохотнул Акс, ударив моего коня по крупу, и тот резко выпрыгнул вперед. «Аксель!» «На перегонки до третьей линии! Догоняй!» И, видимо, чтобы придать мне нужное ускорение, Акс смахнул волной силы снег с ближайших ветвей прямо на меня и бедного малышася у которой трясся позади. «Акс!» тьфу, «Тьфу!» Еще одна порция снега прилетела сверху, залепив рот. Довольный хохот брата гремел далеко впереди. «Аксель Септимус Блау!» Я влетела домой, поскользнулась на плитке холла проехала сапогами до лестницы и почти уткнулась в грудь среднему Сяо. «Леди Блау!» Сяо очень аккуратно придержал меня за плечи. Аксова спина мелькнула наверху. Он уже успел скрыться, упустила. «Сер Сяо!» Я сдула челку со лба и в тепле сразу почувствовала, как много снега за шиворотом и как стремительно он тает. «Мистер!» — привычно поправил рунолог серблау очень спешил. Несомненно, серблау знает, когда нужно ускориться. «Брат!» — звонкий голос малыша Сяо искрился от радости. «Малыш!» Такого теплого тембра от среднего Сяо я не ожидала. Он был очень рад видеть юного менталиста. Звучные хлопки по плечам, крепкие объятия, белозубые улыбки. Братья Сяо отлично смотрелись вместе. «Леди Блау, все в силе?» Я кивнула. Средний Сяо предупреждал еще с утра. Вечер будет посвящен брату. Был заказан отдельный ольков в одной из рестораций. Хорошего вечера. Я склонилась в поклоне сразу обоим братьям и отправилась к себе. Кому-то от брата достаются объятия и вечерний ужин, а кому-то хватит и снега за шиворот. Почему жизнь так несправедлива, великий? Еще раз. Голос Акса звучал холодно и требовательно. Я знаю, ты можешь. Я промычала в ответ. Лежать на полу дуэльного зала было совсем неплохо. Брат самый худший из наставников по побоевки, который у меня когда-либо был. «Еще раз, Ваю!» «Встаю!» Поднималась я с трудом. Акс не делал поблажек вообще, сбивая меня с ног с одного плетения столько раз, что я уже сбилась со счета. «Можно аккуратнее? У меня уже все болит!» Мы заняли позиции друг напротив друга. Брат стоял расслабленно и свободно, опустив вниз руки. «Нападай!» Я переплела пальцы, но прежде чем успела спустить плетение, Аксель уже швырнул свое, я взлетела, перекувыркнувшись в воздухе, и снова больно рухнула на пол с высоты своего роста. «Аксель! В бою тоже будешь ныть? Или, может, все-таки начнешь соображать? Что у нас завтра война?» Сегодня он улетовал особенно жестко, и для этого определенно должна быть причина. «В корпусе неспокойно. В корпусе всегда неспокойно. Юг!» Он взял со стойки два полотенца, одно из которых точным броском швырнул мне на лицо. но ты стала быстрее. «Намного». Занятия давали свои плоды. Мне первый раз удалось достать Акса за все время. Стазис держался долей мгновений, пока он не сбросил чары, но факт оставался фактом. Я достала его. И брат был удивлен. «Но этого все равно недостаточно». «Всегда будет кто-то быстрее». Я перекатилась на циновку и развалилась в форме звезды, раскинув руки и ноги. «Быстрее, сильнее». «Умнее», — язвительно добавил брат. «Мне нужна помощь СВУ». Выдала я лениво. Вопрос с опекой мы уже обсудили ранее. Аксель был уверен, что дело в патенте укрепителя. Именно поэтому дядя так спешно сорвался, взяв с собой Таджо. аву просто удобный повод для всех в который раз. Возьмешь на себя бартушей? Сомневаюсь, что их младшенький прислушается к моей вежливой просьбе. Скорее уж сделает все наоборот. Акс хохотнул. С Тиром и Фею я договорилась. Без проблем. Давно хотел съездить в столицу. Акс пошевелил пальцами и сложил руку в кулак. Я любовалась им снизу, подглядывая сквозь прикрытые ресницы. Как можно поверить, что ему осталось десять зим? 15. О чем думаешь? Думаю, как мне повезло, что у меня есть брат. Акс приосанился довольно. А то иначе кто бы меня валял по полу? Следующая у тебя тренировка с ларицем, не забывай. Я угукнула. За следующий час в дуэльном зале. Будет валять следующим. Они как сговорились накануне дуэли. Измотать меня полностью или просто, чтобы не осталось времени думать? Как тебе, столичный хлыщ?» Акс поджал ноги и присел рядом на циновку. «Хлыщ? Сяо?» — я хмыкнула. «Хлыщ — прекрасный специалист и отличный рунолог. Они нашли общий язык с Луцием». «Я не о том. Он тебе нравится?» «Юной Сири требуется несколько больше, чем один день, чтобы проникнуться чувствами к кавалеру», — выдала я извительно. «Он похож на Квинта». «Да?» «Тогда тебе должны нравиться все леди с лошадиными зубами. Ведь ты был влюблен в школе в Бартуш». Аксель даже не улыбнулся. «Я думаю, Сяу составит прекрасную пару фэй пояснила я спокойно. «Помолвки у нас длинные, успеет выучиться, потом решит сама». «Решил поработать с водней «Решила очистить репутацию сестры», — рявкнула я в ответ и схватила Акса за руку. «Смотри, я хотела, чтобы он пощупал печать дяди». Я еще не показывала ему, но он промахнулся, и ладонь опустилась совсем не туда. «Ваю!» — Аксель резко отшатнулся назад. «Ты могла бы просто спросить. Я бы и так сказал тебе, что с последнего раза твоя... Э, грудь... Э, ты ничуть не подросла». И заржал, как конь. «Придурок! Прости, великий!» Я вытащила большую печать за цепочку из-за пазухи и покачала перед собой. «Дядя говорил?» «Угу. Аксель кивнул. «Ты не обиделся, что печать главы оставили не тебе?» Спросила я осторожно. «Дядя никогда так не делал». «Нет». Акс взлохматил влажные волосы пятернёй и улыбнулся. «Искренне. Появилась ямочка на щеке. Я немного вышел из доверия последнее время». «Карцер». Акс кивнул. «Ни да, ни нет». «Не милость спадёт через пару дней». Он потянулся, размяв плечи. Я, наконец-то, смогу избавиться от неусыпного надзора мамочки в черном и как следует отметить свою свободу. Защита дуэльного зала мигнула трижды. В дверь стучали. «Не переживай», — от души хлопнул меня по плечу и заправил печать внутрь, расправив цепочку. «Еще не родился тот сир, который смог бы переиграть кастуса Блау». Аксель ушел, насвистывая, набросив полотенце на плечо. Вальяжной и расслабленной походкой совершенно спокойного и уверенного в завтрашнем дне человека. А я долго смотрела ему вслед. Наставника я подловила в благодушном настроении. Ликас был доволен, мы почти час проторчали в дуэльном зале. На тренировке в круге я была послушна и выполняла все, что говорил Аларийц, демонстрировала заинтересованность и внимание. График занятий Ликас выставил жесткий. Через день, несмотря ни на что. Если не получается выделить время днем, значит, будем тренироваться вечером или ночью. Если я справлялась хорошо, мне оставляли личное время на мои плетения. «Наставник, у меня есть две просьбы», — Лика скивнул. И я сбегала к стойкам с одеждой, выудив из кармана верхнего ханьфу два предмета. Фиал с зельем восстановителя, щедро приправленный шлемником, был Аларицу уже знаком. Он сам вернул мне его после совета. Второй мешочек я упаковала еще перед утренней тренировкой, заменив маску «Империал» на подвеску «Есина», которую также тщательно завернула в лист из книги по Теормагу. Книгу было жаль до сих пор. В городском особняке аю я видела Аларис Редислук. Ликос осторожно кивнул и сразу нахмурил брови. «Мне нужно, чтобы эти два предмета были в доме. В разных местах», — добавила я, подумав. «Если найдут один, вероятность того, что второй останется, выше». Я сказал, не лезь в дела менталистов. И не собиралась. Я примирительно подняла руки. Это страховка, если вдруг дела менталистов внезапно станут делами Блау. Больше всего меня волновали серые. Они не оставят взрыв в катакомбах просто так. И наверняка уже начали рыть носом землю в поисках ответов. Зачем усложнять другим жизнь, если ответы уже есть? Меня бы устроил любой вариант, но идеально, если бы в одной точке сошлись три линии интересы менталистов, аю и серых. Но так мне повести не могло, поэтому устроят любой вариант. Даже если они поймут, что след ложный, я выиграю время. Ваю. Я не лезу. Но мне не нравится, когда меня обвиняют в том, что я сделала по приказу дознавателей. Разве страховка помешает? Я крутнула фиал зелем на циновке поближе к ликасу Что там? Он посмотрел на мешочек. Шлемник и артефакт ментальной защиты. Я правда не пожалела немного сухой травы, которую мне так щедро пожертвовали серые. Лика скивнул после долгого молчания, и я тихо выдохнула. Это было самое слабое место, если бы аларийц отказался помогать и запретил другим. Вторая просьба. Дядя, я знаю, что аларийц в столице, и их много. Я прошу наблюдать и подать руку в нужный момент, если будет нужно. Нет. Наставник встал с циновки, показывая, что разговор закончен. Я занимаюсь в круге только ради одной цели. Я поднялась и встала рядом, потому что это может помочь сохранить род Блау, дядю и Акса. Больше целей у меня нет. Я буду послушна. Буду выполнять все задачи и делать то, что нужно. Больше целей нет. Отчетливо повторил Ликас и поморщился. Все-таки дядя он не любил сильно и взаимно. Я ждала. Можно было бы соврать, но зачем? Нет семьи, нет цели. Нет дяди и Акса, тогда эти аларийские заморочки могут гореть в пламени Великого. Силу нужно только, если есть что защищать. — Хорошо. Ликас прикрыл глаза на мгновение и потом продолжил. — Тебе повезло. — Мастер-сейр будет в столице завтра, — обещал проконтролировать лично, — хмыкнул он, — чтобы ничего не отвлекало новую послушную ученицу от занятий. Я благодарно улыбнулась и расслабилась. «Аларейц!» сказал, «Аларейц!» сделал. Нет, я была уверена в том, что дядя уже все рассчитал заранее, и мои потуги наверняка его только рассмешат, но удержаться не могла. Вторая печать главы на шее давила непривычной тяжестью, висела пудовым ермом, требуя сделать хоть что-нибудь. Немедленно. Акс валялся на моей тахте, забросив ноги в сапогах, прямо на покрывало и нагло рылся в моей шкатулке с украшениями. Недовольная Нэнс стояла сбоку, как страж, нервно заламывая руки, когда он отшвыривал в сторону очередную вещь. «Закончила?» Я кивнула и сбросила его ноги с кровати. Сапоги гулко бухнулись о пол. «Имей совесть, Акс! Что ты ищешь?» «Что-то незатейливое». Он держал в руках одну небольшую сережку с гранатами и простой браслет с золотой витой полосой во второй и сравнивал на свету. Я отобрала и то, и другое и села рядом. «Скажи, что нужно». «Свидание!» Акс провел пальцем вдоль линии тщательно уложенных волос. в ювелирке закрыты, а мои запасы подостощились. Слишком давно не был дома». Он виновато развел руками. Нэнс зашипела за моей спиной почище Скорпикса. «Всего-то. Бери браслет, я его не люблю». Я сунула ему в руки украшения. «Вернись к утру. Вообще-то ты приехал на дуэль. Я помню. в Полдень». Довольный Акс сунул браслет в карман и расцвел лукавой улыбкой. «Гроза северного предела!» «Суровый бельчонок Блау готова к завтрашнему поединку?» «Свали моей спальни». Я пнула его ногой, но промахнулась. Брат весело увернулся. «Ясных снов!» Он быстро чмокнул меня в макушку и умчался. «Миссия, это что деется? Что деется? Так он у вас все перетаскает мэмром своим? Где это видано? Браслеты леди раздавать!» Бухтела Нэнс, собирая украшения обратно в шкатулку. «Нэнс», — простонала я тихо, Тут ничего ценного не храним а браслет мне не нравился все равно мисссси этому только дай волю мы тоже у него что-нибудь стащим я перевернулась на живот и подложила подушку под голову что-нибудь из артефактов в обмен и все равно подробное бухтение нэнс я начала задремывать а еще нужно в купальни собраться ко сну вечер был очень длинным мы с управляющим долго подбирали комната на семейном этаже Спальню напротив моей я присмотрела для Фэй, через комнату для Яо, смежную с комнатой Геба. Я надеялась, что мальчишки найдут общий язык. В самом конце коридора, с большими окнами видом на горы, для Данда. Он любит уединение, вид из окна будет напоминать ему дому Хессау. Управляющий удивился лишней комнате, но не задал ни единого вопроса. Ни дядя, ни Акса возражать не должны. Часть этажа с этой стороны лестницы считалась моей. И маминой. Когда-то. Ещё 30 мгновений я писала список покупок для Фэй, чтобы ничего не забыть. Вписала даже любимые духи, новый набор кистей и пару любовных романов из книжной лавки. Завтра должны привезти всё. Список для Яо должен дополнить Геб. Я только приблизительно понимала, что может счесть необходимым мальчик его возраста. Нэнс, завтра привезут покупки. Разложишь всё по местам? Да, мисси. А леди Фэй когда возвращается? Не знаю. Нужно ждать официального решения. Я потянулась. Если бы канцелярия заверила опекунство быстро, я бы имела полное право забрать фейфей прямо сейчас. Выбери надежную девушку в личные служанки. Фэй не гости теперь, Нэнс. фейфей фэй и Яо семья. Я хочу, чтобы все в поместье понимали это отчетливо. — Да как не понять, мисси? — всплеснула Ларико руками. — Газет все читают. Бедные цыплятки. Печально покачала она головой. Под куполом тишины полыхнула. Рэмзи облезал губу, пот был едким, и начал быстро-быстро плести вестник. «Блау, эту дуру поймали!» Она узнала про старика и собралась в столицу. «Немедленно!» «Так-так-так!» Купол исчез с хлопком, и длинная полоска света появилась на пороге кухонной кладовой. Голос Анастаса лучился довольством. «Вестник!» — скомандовал он коротко. За спиной наследника Хейли один из напарников виновато отвел глаза в сторону. И Рэмзи уже знал, кто сдал его сегодня. Охо. Анастас хлопнул сообщение изящным движением пальцев. Господа, оказывается, у нас на кухне завелись крысы. Одна большая, жирная и очень наглая крыса, которая кусает руку, которая ее кормит. Кончик хлыста нежно приподнял подбородок, обвёл линию скул и Зикерт непроизвольно задрожал. Тело помнило боль долго. «Нехорошо, Зи. Очень нехорошо».